Часть первая. Труженик. Не люблю подавать нищим. Не люблю замедлять шаг, лезть в карман, выскребать мелочь, особенно у всех на виду. Мне кажется, есть в этом какое-то стыдное позерство. Все равно, что останавливаться посреди дороги и в размашку креститься, увидав церковь. Не люблю подавать нищим, тем более настырным, которые смотрят в глаза, клянчат или еще хуже, начинают преследовать. В конце концов, имею я право просто идти по улице, чтобы их жалобные глазки не точили мою совесть. И как назло именно такой настырный, надоедливый, крикливый бродяга увязался за мной, когда я выскочил из троллейбуса и, вжав голову в плечи, заторопился по тротуару. Валил отвратительный липкий снег, застревал в волосах, в моих дырявых ботинках хлюпало. Осень начиналась с уютного листопада и задумчивого тускнеющего солнца на ясном небе. Но вдруг словно обозлилась, скурвилась и, что есть сил, принялась хлестать город холодными ливнями и снегопадами однодневками, замешанными на крутом ветру. Я торопился домой, хотя там было не лучше. И тут вдруг привязался он, заросший беззубой, трясущийся с похмелья. Он что-то ныл, хватая меня за плащ, а я даже и не мог огрызнуться. Мне просто не хотелось поворачивать голову и открывать рот. Казалось, от этого станет холоднее. Я надеялся, что он отцепится сам. Он не отцеплялся, и это становилось невыносимо. Я повернул к дверям, хорошо знакомый мне пивной, хотя до моего подъезда оставалось шагов 50, Просто хотел поскорее отделаться от деда и от снега. «Возьмите!» — Лаксиво простонал дед. «Возьмите же!» И в последний момент, представьте себе, он успел сунуть мне в руку грязный мятый листок с расплывшимися чернилами. Я заметил, у него осталась целая пачка таких же листков. Морщаясь от брезгливости, я взял бумажку кончиками пальцев, лишь бы он отвязался, и нырнул за тяжелые двери заведения, которые моментально отгородили меня от снега, холода и приставаний полоумного бродяги. Внутри было душно и темно. На меня равнодушно взглянул из-за прилавка барман по имени Вася. Я ничего о нем не знал, кроме имени. А он не знал моего имени, зато знал все остальное. Он видел, как я одеваюсь. И зимой, и летом он наблюдал, как я отсчитываю последнюю мелочь, сдувая с нее прилипчивый карманный мусор. Он, наконец, видел, с кем я пью. Бармены часто бывают очень наблюдательны. Недаром половина из них — осведомители. Я не мог просто войти и выйти. Скромное достоинство небогатого человека не позволяло выглядеть чудаком, жалким созерцателем ценников. И у меня были деньги. Как раз хватило бы на пару кружек. Правда, деньги эти я взял в долг, чтобы отремонтировать ботинки. Пока неторопливая пивная струйка заползала в кружку, я огляделся. Из четырех стоящих столиков три заняты. Несколько военных курсантов энергично жестикулировали и гудели неверным сиплым баском, свойственным для взрослеющих мальчишек. Две девицы жадно курили, почти не разговаривая. Толстый, щекачий усач неторопливо хлебал из кружки и высокомерно оглядывал публику. Все как обычно». Я встал за свободный столик спиной к остальным. Пива совсем не хотелось, хотя, говорят, у пьющих мужчин так не бывает. Хотелось домой. Хотелось обернуть мокрые, холодные ноги полотенцем и включить телевизор. «Можно?» Кто-то поставил рядом свою кружку. «Пожалуйста!» — буркнул я, даже не поворачивая головы. Что-то было не так. Что-то беспокоило, как камень в ботинке. И тут я понял. «Бумажка!» Я не избавился от грязного листка, который сунул мне бродяга. Кажется, я положил его в карман вместе с остатком денег. Как и есть. Прежде чем выкинуть эту гадость, я все же взглянул на чернильные каракули. Я разобрал. Очарование и разочарование. Дневники утомленного странника, прилежного труженика, храброго солдата, образцового гражданина. Так и есть. Дед оказался сумасшедшим. Я даже побрезговал комкать бумажку, просто разжал пальцы. «Извините!» Мой сосед нагнулся и поднял ее. Я мысленно фыркнул, а незнакомец прочитал первые строчки и вдруг расхохотался. «Чертова судьба!» — сказал он. Я, наконец, посмотрел на него. Я остолбенел. Я знал этого человека. Я часто видел из окна, как он подъезжает к соседнему дому в длинной белой иномарке с мигалками. Как халуи выносят за ним ящики с вином или пивом как тонконогие дамочки в мехах скрываются с ним под козырьком подъезда. Я, выглядывая из своего окна, тихо из-под тишка ненавидел его, сытого, самоуверенного, держащего весь мир в кулаке. И сейчас, стоя в этой довольно грязной пивной, он был одет в прекрасное кашемировое пальто, а на пальцах топорщились персни. И даже его лысина, окруженная коротким стриженным венцом, казалась чем-то очень дорогим, значительным и роскошным, словно подлокотник кожаного дивана. Как он здесь оказался? Как его угораздило переползти сюда фактически с другого конца жизни? Он отпил из кружки, поморщился. Так-то знаешь, сука, чем народ живет. «Вам не кажется, — сказал он, задумчиво глядя на курсантов, — что вот эти полосы на их лбах, я имею в виду следы от фуражек? Но, — изрек я без особого дружелюбия, — они похожи на следы трепанации». Кажется, что этим мальчикам сделали типовые черепно-мозговые операции, чтобы они стали офицерами. Чему, интересно, он это сказал? Он еще раз взглянул на бумажку, повертел ее, потом кисло улыбнулся. «Что там такого смешного написано?» — спросил я. «А чего же вы сами не прочитали?» Он из-под взглянул на меня. «Брезгуете людьми?» «Напрасно. Вами тоже могут побрезговать». Он сказал это с таким убеждением, будто им самим уже кто-то начал брезговать. И меня вдруг разобрала тихая едкая злость. Так же, наверное, парижская Голь злопыхала и веселилась, глядя на страх и унижение аристократии, когда их тащили к гильотине. «Что?» — ядовито сказал я. «Жизнь дала трещину!» Он печально взглянул на меня, вздохнул. «Да». Что ж, каплю сочувствия ему удалось из меня выжить. Очень маленькую каплю. А я, представьте, в этой трещине с самого рождения ползу. — Не преувеличивайте. Он снисходительно качнул головой. — У вас было безмятежное детство, у вас были веселые студенческие деньки. — Что, так заметно? — Пять курсов, на лбу написано. Он тонко улыбнулся. — Четыре с половиной, меня выгнали. — Соболезную. — За дело хоть выгнали. Я промолчал. Он тоже молчал с тоской, глядя в пустоту. Он о чем-то раздумывал. Следы этих раздумий ясно проступали на его широком холеном лице. Ему не нужен был я. Не нужен был этот бар, не нужно пиво Он жил сейчас где-то внутри себя. «И тебе здесь нравится?» — неожиданно спросил он. «Терпеть не могу», — признался я. «Пошли ко мне!» «Что?» Я думал, что ослышался, но он смотрел на меня и действительно звал с собой. «Зачем?» — растерялся я. «Там есть кое-что получше, чем это!» И он флегматично вылил содержимое кружки под стол. Барман Вася отметил этот факт лишь быстрым косым взглядом. «Проклятое мое безволие! На кой ляд, спрашивается, согласился?» «Спору нет. Интересно из простонародной забегаловки попасть в дом новой аристократии, посидеть в ее креслах, попробовать, что она ест и пьет. Это приятно. Но кем я там буду? Дворовой собачонкой, которую пригрели из жалости? Черт побери!» Какой ему во мне прок? Неужели не с кем больше выпить?» Проклятое безволие. Через минуту я семенил за ним через дорогу, пряча лицо от мокрых хлопьев снега. Сердце манил уют пушистых ковров, нежное объятие дорогой мебели, а если повезет, то и огонь камина. «Так за что тебя выперли с пятого курса?» — спросил он. «Я не ходил на экзамены, я был занят. Ночью я писал, а днем отсыпался. Мне очень нужно было это дописать». «Стихи, что ли?» «А что, это тоже на лбу написано?» Он покачал головой и что-то пробормотал. «Кажется, везет мне сегодня на идиотов». Под козырьком подъезда он набрал код на замке и приложил к нему серебристый магнитный пятачок. Задвижка щелкнула, мы вошли в подъезд. Это был хороший дом. Здесь не воняло куревом, кошачьей мочой и пищеотходами. отходами. Прозрачная коробка лифта в стеклянной шахте поползла по стене. В лифте пахло чем-то таким не знаю, как сказать, новыми вещами. Вот. Так пахнет из коробки с телевизором, который вы только что принесли из магазина. Вы смотрите на него и еще не верите, что эта замечательная, совсем еще новая, сработанная умелыми руками вещь отныне будет стоять в вашем доме. Запах новых вещей больше, чем просто запах. Лифт шел быстро. Я смотрел, как дворы, люди и машины становятся все меньше, меньше. И вдруг показалось что я взлетаю. И не просто взлетаю, а улетаю от этой земли и этой жизни, улетаю навсегда в стеклянной капсуле с мягкими кнопками, мелодичными звуками в динамике и мерцанием разноцветных лампочек. Наваждение прошло, когда мы оказались, наконец, в квартире. Она была большая и, наверное, очень роскошная, но совершенно пустая. В голких светлых комнатах я обнаружил только пару стульев, тумбочку, да еще повсюду раскиданные картонные коробки». Правда, на паркете обозначили следы от мебели. А на стенах зияли дыры. От полок или, может быть, даже от картин. Целая шеренга непочатых бутылок с выпивкой ожидала нас у стены. Мой неожиданный собутыльник, не снимая пальто, опустился на стул посреди огромной комнаты и жестом предложил мне поступить так же. Я сел, малость обалдевший. Он начал разглядывать меня чуть искоса со скептической миной на лице. Закурил, медленно шевеля сигарету в толстых пальцах. «Значит, поэт!» – вздохнул он. «Это сейчас профессия такая?» «Нет, это призвание. А профессия – рабочий в театре». «Рабочий в театре!» – старательно проговорил он и расхохотался. «Слесарь Мус – регулировщик вдохновения. А за это платят зарплату?» «Я получал в четыре раза меньше жены учительницы». «Почему получал? Больше не получаешь?» «Больше нет жены». «А, ну это естественно. Что еще скажешь?» Я пожал плечами. «Ну ладно». Он раздавил окурок на полу и потянулся за бутылкой. «Займемся делом». Мне достался хрустальный багал с отбитой ножкой. Сугубо утилитарный предмет. «Выпить и положить рядом. Больше ничего с ним не сделать». «За встречу». Он качнул своим бокалом. Целым. «Моя фамилия Щербатин. Роман». «Я Еникиев Борис». «Яникеев Борис», — пробормотал он. «Не слыхал я про таких поэтов. Борис Яникеев Беня. Меня так в школе звали. Я насторожился». «Естественно. Пей, Беня». Мы заели теплую водку яблоками, заполняя паузу их тихим хрустом. «А вы чем занимаетесь?» — спросил я. «Давай-ка на ты. Нам еще долго тут...» Он покосился на запас спиртного. «Что ты там говорил?» Чем ты и занимаешься?» «Я адвокат, специалист по международному праву». «Звучит здорово, только, наверное, скучно». «Нет, ничего. Когда надо что-то или кого-то провести через несколько границ и не вляпаться в неприятности, зовут меня. Бодрить, знаешь ли? Вернее, бодрила». «А что? А ничего!» Оборвал он и со злостью перевернул бутылку в бокал и немало расплескав на свое пальто. «Пей, Беня!» Мы начали пить джин, от которого меня вдруг очень здорово зашатало на стуле. Потом кончились яблоки. Щербатин куда-то позвонил, и некто в синем комбинезоне принес коробку с копчеными курицами. При этом у Щербатина возникли, как я понял, проблемы с наличностью, и он отдал гонцу один из своих персней. Затем как-то неожиданно оказалось, что мы сидим почти в обнимку и на перебой рассказываем о своей жизни о бабах-стервах, от которых много натерпелись, о начальниках-свиньях, о друзьях-предателях и даже о соседях-склочниках. Я уже забыл, что с Щербатином мы познакомились в пивной несколько часов назад. Мне чудилось, что мы старинные друзья, и поэтому я болтал много лишнего, скрипел зубами, махал кулаками. Хорошо, что не плакал. Затем мы начали было петь, но тут же со всех сторон нам начали колотить в батарею. И тогда я решил почитать Щербатину свои стихи. Он слушал, прикрыв глаза, чуть кивая и покачивая в такт бокалом. Потом сказал, Боже, какая билиберда. Неужели тебе хотелось тратить на это время? Я только сокрушенно мотал головой и сжимал кулаки. Поэтому Щербатин погладил меня по плечу и успокоил. Не переживай, ты не единственное ничтожество на этом свете. Я тоже теперь пустое место. Мы еще выпили, и его вдруг понесло. Он принялся бегать по квартире, орать в окна, а затем схватил телефон и начал звонить девочкам. Девочки приехали на удивление быстро, словно ждали. Но, увидев пустую квартиру, потребовали деньги вперед. А потом устроили скандал. Щербатин пытался расплатиться с ними телефонной чип-карты. И можно себе представить, куда он эту карту собирался им засунуть. Он еще орал «Ночной тариф, 5 центов минута требую требуя посекундной тарификации». Девочки уехали. Я не успел даже их толком разглядеть. Мы снова принялись пить и плакаться друг другу в жилетку. Мы разбили оба бокала, а я вдобавок кокнул две еще не пустые бутылки, поэтому Щербатин сам поил меня из горлышка. «Щербатин!» — стонал я. «Мне все обрыдло, я хочу назад, в детство. Там было будущее, там были надежды, все только начиналось, а сейчас кончается...» «Беня, Беня!» — вздыхал он. «Пей, маленький, и не печалься, ничего не поздно начать заново». «Щербатин, тебе довелось когда-нибудь...» так облажаться, что жить не хочется, видеть никого не хочется. Скажи, было?» «Было, Беня, было. Мне хотелось куда-нибудь скрыться, уехать, стать моряком или лесорубом, только бы подальше от старых неудач. Ты готов стать моряком или лесорубом?» «Кем угодно, Щербатин», — клялся я. «Главное, самим собой. В любую глушь, в любую дыру, хоть завтра. Мне нечего тут терять». «И мне уже нечего, Беня. Знаешь, сегодня я позавидовал тому бродяге, который пристал к тебе на улице. У него ничего нет, ему ничего не надо. У него есть жизнь и, может быть, мудрость, которую он хотел с тобой поделиться. Он в другом мире. Давай мы сбежим, Беня». «Куда? Везде одно и то же дерьмо». «Ничего, Беня, найдем место почище. Главное — решиться». «Да, Щербатин, истинная правда». Я бил себя кулаком в грудь. Надо решиться раз в жизни. Сколько раз мне хотелось, чтобы мой дом сгорел, а вместе с ним все чертовы справочники, документики, счета за газ и свет, письма, тряпье, которое жалко выкинуть. А еще лучше спастись с тонущего корабля, чтобы вся дрянь потонула, а жизнь осталась. И я начал молоть какую-то чушь о том, как хочу утром распахивать окно и вдыхать запах леса, и списывать груды листов так, чтобы перо догоняла мысль, и завтракать деревенским молоком и свежим хлебом, и думать, думы над обрывом, глядя в синюю даль. «Щербатин, я хочу говорить, что я поэт, а не разнорабочий. Почему эти свиньи при слове «поэт» сразу отодвигаются и смотрят, как на кретина?» «Мы сбежим от этих свиней, Беня. Сбежим прямо сейчас. Есть у меня лазейка. Они нам еще позавидуют. Только не говори завтра, что сам не хотел этого. Хочу, Щербатин, очень хочу» неистово клялся я. «Вывези меня из этого дерьма! Помоги все начать заново!» «Помогу, Беня, помогу!» Он неверными шагами направился к телефону, но тот оказался разбит. Не помню, когда это мы успели. Тогда он принялся лазить по карманам и, наконец, нашел мобильник. Грузно уселся на подоконник, набрал номер. «Привет, это я. Продолжок, помнишь? Только нас двое. Что? Не Нескупердяничай». Я вдруг заметил, что он крутит в пальцах ту грязную бумажку, которую сунул мне бродяга. Впрочем, мне уже было плевать. — Ну, хватит спорить, вызывай своих замораживателей! — наговаривал Щербатин в трубку. — Что? Не замораживатели? А кто? — Ах, обезвоживатели! Меня уже терзала зевота, переходящая в тошноту, в висках ломила. Я старался не думать о том, как буду себя чувствовать завтра. — Все! — Объявил Щербатин и со сладострастием рассадил телефон о стену. Посыпались детальки. Но и этого ему показалось мало. Он порылся в груди хлама на полу и нашел, кажется, тюбик губной помады. И этой помадой написал прямо на обоях слово из шести букв, означающее в экспрессивной форме окончание чего-либо. И поставил жирный восклицательный знак. «Все, Беня, ложись отдыхай, о нас позаботится. Я, идиот, даже не попытался что-то прояснить. Я был доволен, что кто-то в очередной раз за меня все решил. Я очнулся лишь на минуту и увидел над собой человека в голубом халате. «Спокойно». Он улыбнулся и ввел мне в плечо иглу шприца.